Тем временем, 4 октября 1957 года в Советском Союзе был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли. Воображение Линберга быстро установило связь между вероятностью скорой отправки человека в космос и экспериментальным животным, которое способно переносить низкие температуры и почти полное отсутствие кислорода. Представлялась уникальная возможность участвовать в космических исследованиях, и в 1959 году он перешел работать в авиационную фирму NorProp Corporation. Там он, став руководителем лаборатории биоастронавтики, отдает много времени и сил отработки тонкого и надежного объекта для экспериментов в космосе. Содержание карманчиковой мыши Pyrognathus longimembris в условиях космоса практически не представляет проблем. Этот зверек весит около 9 граммов, совсем не пьет воды, а питается только сухими семенами. Поэтому за день Он выделяет меньше капли мочи и крохотные сухие комочки помета без запаха. Потребность мыши в кислороде так мала, что ее можно долгое время держать в запаянной консервной банке. Охлаждением мышь можно перевести в состояние длительной спячки, из которой ее легко пробудить простым повышением температуры. У этого существа наблюдаются два вида четко выраженных, и легко поддающихся измерению ритмов ритм двигательной активности и ритм изменения температуры тела наиболее достоверные результаты дает ритм изменения температуры тела Гомой. карманчиковая мышь является так называемым факультативно гомойотермным животным в активном состоянии температура тела Этого теплокровного животного чуть ниже, чем у человека. 34-35,5 градусов Цельсия. А в состоянии, когда мышь впадает в оцепенение, она снижается до температуры окружающей среды. Линдберг выяснил, что момент, когда карманчиковая мышь в естественных условиях Ходит в состояние оцепенения Является довольно четким показателем Ее циркадного ритма Но этот показатель Иногда дает отклонение Отдельная мышь Может пропустить день Вообще не впадая В состояние оцепенения Да и момент Когда мышь переходит в оцепенение Оказался весьма Изменчивым Поэтому Линдберг стал пользоваться моментом выхода из оцепенения, оказавшимся значительно более точным показателем. Следующий этап исследований состоял в том, чтобы найти удобные и надежные методы регистрации температуры тела. Один – для использования в земных условиях, другой – для получения информации, которую можно было бы хранить в космическом корабле и по команде передавать на Землю. Идеальными для этого могли оказаться быстро развивающиеся методы телеметрии. Уже были усовершенствованы крошечные радиопередатчики, используемые для изучения поведения животных в естественной среде. Уже проводились наблюдения за свободным перемещением Галапагосских черепах За числом сердечных сокращений у птиц во время полета И даже за колебаниями внутриглазного давления у человека Линдберг разработал телеметрическую аппаратуру Для записи изменений температуры тела И периодов двигательной активности своих карманчиковых мышей Радиопередатчик Раз в десять меньше двухкопеечной монеты можно было помещать в брюшную полость мышей.